Глава 9 «А, Богдан, наконец-то! Проходи!» Вставая из-за стола, приветствовал меня ректор. Он был искренне рад моему появлению и даже вышел навстречу, крепко пожав руку. Гость Николая Георгиевича, сидевший в кресле в полоборота к столу, поприветствовал меня лишь легким кивком». Как я и ожидал, по подсказке Амалии, это оказался Прокопович, тот самый секретарь Вяземского, с которым мы уже пересекались во время губернаторского приема. «Викентий Павлович, если не ошибаюсь», — кивнул я в ответ. «А, так вы уже знакомы», — с некоторым облегчением уточнил Кабанов. «Ну что ж, тем проще. Мы с Викентием Павловичем как раз обсуждали твое обучение и в целом твой статус в университете». «Без меня меня женили», — усмехнулся я. Подходящая присказка всплыла в памяти и почти сразу же мелькнула мысль. «А из чьей именно?» «В последние дни я начал вспоминать все больше подробностей из своих прошлых жизней, причем обеих, и молодого Богдана, и более взрослого Игоря из другого мира. Происходило это по-прежнему постепенно». Как правило, когда какое-то событие, фраза или другой триггер запускали в мозгу цепочку ассоциаций. «При этом, странное дело, я не чувствовал какого-то раздвоения личности и воспоминания из обеих жизней воспринимал совершенно органично, будто и там, и там был я, я настоящий. Ни разу не возникло какого-то внутреннего конфликта, неприятия из-за действий моего молодого напарника». Мы с ним были очень похожи, и действовал он так, как на его месте поступил бы и я сам. И чем больше я об этом рассуждал, тем крепче становилась мысль, что это все не случайно. Мы не просто похожи, мы одинаковы. Мы один и тот же человек, инкарнации в разных параллельных мирах. А значит и то, что при воскрешении Богдана в его теле оказался именно я, тоже не случайность. По большому счету, это ничего не меняло в моем нынешнем положении, но на душе почему-то стало гораздо спокойнее. Я перестал чувствовать себя этаким самозванцем, вселившимся в чужое тело, возможно, даже вытеснив предыдущего хозяина. Наоборот, я получил новую жизнь для нас обоих и на этот раз постараюсь не лишиться ее так глупо а еще в который раз порадовался, что к воспоминаниям из прошлых жизней перестали примешиваться образы из памяти Албыс. «Если бы я тогда не провернул тот трюк с нашим разделением и обращением ее в самостоятельную, пусть и привязанную ко мне сущность, то наше с ней слияние продолжилось бы, и неизвестно еще, чем кончилось». Все эти мысли промелькнули у меня за считанные секунды, пока я с вежливой, но холодной улыбкой рассматривал помощника Вяземского. Хоть я и сказал Кабанову, что мы знакомы, это было преувеличением. На том губернаторском приеме я видел Прокоповича мельком всего пару раз, ну и невольно подслушал их разговор с Вяземским. Но этого мало, чтобы составить полноценное впечатление. Прокопович не был нефом но для своего возраста выглядел довольно маложаво. Волосы и усы полностью седые, но очень ухоженные, подстриженные так ровно, будто он только что от цирюльника. Да и кожа, почти без морщин, хорошего оттенка, фигура подтянутая, выдающая собой привычку к регулярным физическим упражнениям. На холеных пальцах поблескивают сразу четыре массивных перстня, на одном из которых я разглядел герб, с головой мамонта. Взгляд серых, выцветших глаз из-под золоченого пенсне вежлив и доброжелателен, но неискренен. Перед тем, как войти, я переключился на аспект Морока и сразу почувствовал на коже отчетливое холодное дуновение. «Прокоповичу я не нравлюсь, и это мягко сказано. Тут целая гамма чувств, от страха и зависти до подавленного раздражения». Особенно ярко этой неприязни смотрится на контрасте с эмоциональным фоном Кабанова. Тот тоже в некотором смятении, но ко мне относится с теплотой и беспокойством. А вот высокого чиновника у себя в кабинете терпит с явным усилием. Не боится его, но и не горит желанием общаться. «Да, без вашего присутствия, богдана Аскольдович, наше обсуждение имело мало смысла», кивнул Прокопович и указал на свободное кресло «напротив». «Присаживайтесь, у нас Николаем Георгиевичем будет к вам несколько серьезных вопросов». Я расположился в кресле, Кабанов вернулся за свой стол. Они с Прокоповичем переглянулись, и ректор после одобрительного кивка начал первым. «Столько всего навалилось за этот месяц. Кажется, еще только вчера ты заявился ко мне в этот самый кабинет с рекомендательным письмом от отца». «Да уж, сентябрь выдался насыщенным», — усмехнулся я. «Это уж точно. Многое изменилось и продолжает меняться прямо сейчас. Во-первых, я думаю, пора заканчивать с этой неразберихой по поводу твоей фамилии. Документы на имя Василевского тебе выданы еще неделю назад, но у нас ты во всех списках все еще значишься как «сибирский». Да и студенческий билет все еще на эту фамилию». Я кивнул. «Действительно, я до последнего цеплялся за свое «инкогнито». Хотя в этом уже не было никакого смысла. Особенно сейчас, после того, как мы лицом к лицу столкнулись с Орловым, из-за которого я, собственно, и старался скрывать свою личность. Кабанов постучал пальцами по знакомым зеленоватым корочкам, лежащим у него на углу стола. «Новый студенческий мы тебе уже выписали. Забери». «Благодарю». Я привстал, дотягиваясь до документа. Усевшись обратно, из любопытства раскрыл его. Скользнул взглядом по фотографии и тексту. Вроде бы ничего не должно было измениться, кроме фамилии, однако я отметил, что на бланке внутри добавилась еще одна печать с уже примелькавшимся мне в Томске гербом Вяземского. Башка мамонта с огромными загнутыми в стороны бивнями. А теперь о самой учебе. По распоряжению его сиятельства Сергея Александровича ты переведен на губернаторскую стипендию. Это означает не только то, что губернатор будет оплачивать твое обучение и выделять некоторую сумму на текущие расходы. Это и возможность обучаться по особым целевым программам. Вот как? Он мне не объяснял этих подробностей. Аудиенция была довольно короткой. Поэтому я и здесь вмешался Прокопович» чтобы более предметно обговорить некоторые детали. Целевые программы, о которых упомянул Николай Георгиевич, это, по сути, заказ со стороны генерал-губернаторства на конкретных специалистов с немедленным трудоустройством после окончания института. Или даже раньше. Заманчиво. И в чем подвох? Эм, какой же тут может быть подвох? Немного смутился чиновник. Наоборот... Для студентов это большая честь и большая удача. И особенно подобные предложения интересны таким, как вы. «А какой я?» – осторожно спросил я, потому что Прокопович сделал многозначительную паузу. Терпеть не могу все эти намеки и недомолвки. В этом смысле я прекрасно понимал Путилина, который не смог ужиться со столичными бюрократами. Я и сам такой же. Начал говорить, говори уж прямо». Не филим, причем, очевидно, обладающий комбинированным даром, объединяющим сразу и целительский, и боевой аспекты. Большая редкость, к слову сказать. Такие люди нужны империи, и лично генерал-губернатору тоже. Если согласитесь перейти на целевую программу, получите доступ к дополнительным занятиям для одаренных. Сразу предупрежу, они не входят в программу университета и даже проходят за его пределами – Но по согласованию с Николаем Георгиевичем вы сможете посещать их без ущерба для основной программы, потому что будете освобождены от некоторых предметов. Например, например основы выживания на местности. Недавний инцидент в парке показал, что преподаватель по этому предмету вряд ли может вас научить чему-то большему. От меня не укрылось, как помрачнел при этих словах Николай Георгиевич. Я решил вступиться за его брата. «Ну, здесь вы несправедливы. Борис Георгиевич человек бывалый и очень многое может дать студентам, в том числе и мне. Чтобы завалить хряка переростка, много ума не надо. А вот чтобы научиться выживать в тайге, нужны и конкретные практические знания. И поверьте, вы их получите, причем в куда большем объеме, чем на стандартном курсе. Мало того». Те знания, что касаются развития дара, вы вообще мало где сможете получить. И именно об этом я и предлагаю вам задуматься в первую очередь». «Хорошо, я подумаю. У меня ведь есть время?» «Ну, в разумных пределах», — поджал губы Прокопович и повернулся к ректору. «Если не возражаете, Николай Георгиевич, я бы перекинулся с Василевским парой слов с глазу на глаз. Это ненадолго». Просьба была хоть и вежливая, но явно не предполагающая отказа. Что ж, извольте, озадаченно вздохнув, поднялся из-за стола кабанов. Мне было за него даже немного неловко. В собственном кабинете не хозяин. То Путилин его узурпирует, то этот вот пижон. К счастью, оставшись со мной наедине, помощник Вяземского сразу же перешел к делу. Думаю, неделю на раздумья вам будет достаточно, молодой человек, но лучше, если вы дадите свое согласие быстрее. Хотите успеть к прибытию императора? Совершенно верно, и это, кстати, и в ваших интересах. Вы ведь наверняка в курсе, что его величество обязательно выделит время для знакомства с новым первородным нефилимом, победившим демона зимы. И вам будет комфортнее, если вы предстанете перед императором, имея за плечами официального покровителя в лице Сергея Александровича». Врет. Это даже без аспекта морока было понятно. Вешает лапшу на уши, надеясь на то, что я по молодости и неопытности не разбираюсь во всех этих политессах. «Все наоборот. Это для Вяземского важно, как можно скорее заявить на меня права». Дать понять, что я в его клане. Может даже представить дело так, что я был его человеком даже до победы на Долбыс. Не столько, чтобы перед самим Романовым выслужиться, сколько, чтобы показать силу перед другими кланами. Вон, дескать, какие молодые кадры под свое начало подтягиваю. За последние дни в беседах с Путилиным я все глубже начал разбираться в подобных делах. Я с тех пор, как оказался в этом мире, регулярно сталкиваюсь с нефами. И у меня даже сложилось мнение, что их довольно много. Но это не так. Нефилимы составляют доли процента от населения империи. А уж сильные боевые нефы, хотя бы моего уровня, вообще штучный товар. Поэтому заполучить такого, как я под свое начало, это мощный пиар. Все равно, что для какой-нибудь частной военной компании, закупить новейший навороченный истребитель. «Ох, не зря Вяземский сходу осыпал меня подарками». Заманивает. Но я до сих пор не решил, стоит ли поддаваться. Что касается целевой учебной программы, продолжил Прокопович. «Изыскатели нам нужны, но Сергей Александрович предлагает вам подумать о другой карьере. Он довольно высоко оценивает ваш боевой потенциал» поэтому считает, что вы могли бы быть полезнее в его личной дружине. При всем уважении к Сергею Александровичу мне не очень-то хочется быть рядовым дуболомом. Я ведь не зря пошел учиться на изыскателя. Мой интерес там, на Востоке. При первой же возможности хочу записаться в экспедицию в Сайберию, а со временем, когда наберусь опыта, организовать и свою». «Что ж, подобного ответа мы ожидали», — натянуто улыбнулся Прокопович. Но это как раз вопрос, наоборот, нетерпящей спешки. В вашем возрасте свойственно романтизировать все эти походы в тайгу, охоту на чудовищ. Он скользнул взглядом по значку священной дружины, которую я специально перед разговором нацепил на студенческий китель слева. Что ж, это полезный опыт, и мы не будем мешать вашим увлечениям. Мало того, окажем содействие». В конце ноября планируется экспедиция на восток, вдоль Чулыма. Повезем большой груз для Ачинского острога. Обратно тоже не с пустыми руками. В общей сложности верст 700 по тайге намотать придется. Если пожелаете, обеспечим вам в этом походе место и соответствующую оплату. Хороший повод убедиться, насколько это тяжкий труд. И вообще, нужно ли вам это? Хм, заманчиво и сколько он продлится по времени, получится ли обернуться за каникулы. Вряд ли. Часть экзаменов придется сдать досрочно, часть, наоборот, отложить на весну. Но все это вопрос решаемый. Обучение по губернаторской программе дает множество преимуществ, как и в целом губернаторская служба. Да понял я уже, понял, куда ты клонишь. К слову о службе, как бы невзначай заметил Прокопович. Что слышно по расследованию убийства Барсенева? Сергей Александрович очень озабочен этим делом. Сергей Александрович мог бы и сам поинтересоваться у Путилина, мысленно продолжил я. Но наводит справки именно через меня, чтобы убедиться в моей лояльности. Что ж, это можно повернуть и в мою пользу, при этом не разболтав лишнего. Я этим делом не занимаюсь». «Аркадий Францевич вообще привлекает меня эпизодически, когда нужны мои таланты». Но кое-какие подробности я мельком слышал. Он связывает это убийство со стаей и считает, что и сам Барсенев был вампиром, известным в стае под прозвищем «Барсук». «Нелепость какая-то», — фыркнул Прокопович. «Причем его возмущение и удивления были очень правдоподобными». «Если бы я параллельно не наблюдал изменения в его эмоциональном фоне». Новость это его действительно удивила и испугала. Филипп Александрович давно занимал пост оберполицмейстера и показал себя человеком верным и толковым. Да, ситуация неприятная. И тут два варианта. Либо губернатор не догадывался о том, кем на самом деле является Барсенев, либо знал об этом, но его это не смущало. Оба варианта, сами понимаете, не добавляют Вяземскому очков. Прокопович снова недовольно поморщился. Но какие упутили на доказательства? Есть официальное заключение службы экспертизы. Это лишь формальности. Аркадий Францевич очень опытный охотник. Распознать упыря он смог во время предварительного осмотра, без всякой экспертизы. И, соответственно, теперь ведет расследование, опираясь на эти данные. К тому же, стая в Томске в последние недели проявляет небывалую активность. Тот инцидент в Громовских банях не единственный. Да, конечно, бойня в ресторане Хаймовича прогремела еще громче. Да и вчера ночью, насколько мне известно, вы с Путилиным за кем-то гонялись. Неужто снова за упырями? Да, будничным тоном отозвался я. Я убил одного. Но, думаю, это далеко не последний инцидент». Такое впечатление, что в Томск съезжаются упыри со всей империи. Тоже, кстати, неловкий момент для губернаторов в преддверии визита Романова. Но не считает же Путилин, что... Не выдержал чиновник, но вовремя оборвал фразу. Что ж, ценное замечания, Богдан. Мы примем их к сведению. Однако ваш начальник ошибается, если думает, что здесь, в Томской губернии, отношение к стае как-то отличается от столичного. «Мы в меру своих сил тоже выявляем и уничтожаем упырей. Просто местное отделение священной дружины в последнее время было не в лучшем состоянии». Да, он об этом тоже упоминал и надеется в скором времени восстановить здесь дружину. Но пока людей катастрофически не хватает. «Ну, людей обещать не могу», — развел руками Прокопович. Однако личная дружина самого губернатора тоже на многое способна. И не думайте, что она сидит, сложа руки. Мы тоже выслеживаем упырей и уверен, в ближайшее время в вобьем кое-кому в сердце несколько осиновых кольев. Эх, хорошо бы, если бы люди губернатора оттянули на себя хотя бы часть свиты Сумарокова, это облегчило бы нам с Демьяном задачу. Сомневаюсь, конечно, что они успеют это сделать, хотя еще не вечер, а уж до полуночи и вовсе времени полно» слух я ничего не сказал, лишь покивал. Прокопович же первым поднялся с кресла, давая понять, что разговор окончен. Жду вашего решения по поводу учебы и участия в декабрьской экспедиции. И, кстати, еще один небольшой презент от Сергея Александровича. В руке моей оказалось лаконичное кольцо «Печатка». Серебряное, с рельефным гербом Вяземского вместо камня. Носить постоянно не обязательно, однако в некоторых ситуациях наличие подобного отличительного знака бывает очень полезно. Хм, почти то же самое говорил мне Путилин и о знаке священной дружины. Я учтиво склонил голову, принимая подарок, и проводил помощника губернатора взглядом до двери. Тот не оборачивался, а заодно окончательно сбросил маску вежливости. Это было заметно по эмоциональному фону. «Что ты меня так не любишь-то, Викентий Палыч?» Хотелось переговорить с Кабановым, уточнить некоторые моменты по поводу губернаторской учебной программы, но ректора в приемной не оказалось, куда-то вышел по делам. Ждать его не стал. Нужно было возвращаться домой, готовиться к ночной вылазке. Из-за этого даже решил поймать извозчика, хотя последнее время в любую погоду предпочитал добираться до университета и обратно пешком. На ходу отлично думалось, да и Эдру по дороге пылесосил в максимально доступном мне радиусе. Сейчас было не до сбора Эдры. В средоточии был хороший запас. А погода за то время, что я провел в кабинете ректора, нисколько не улучшилась. Ветер, колючий снег, холодрыга. Так что предаваться раздумьям я решил в коляске извозчика. Большинство из них, к слову, до сих пор предпочитали лошадей, а не автомобили. Хотя, может быть, существовало в Томске и моторизированное такси, но мне оно на глаза не попадалось. Помнится, я даже как-то поинтересовался этим обстоятельством у кого-то из местных ребят. Они пояснили, что в Томске лошадиные повозки надежнее, особенно зимой. Машины из-за морозов слишком часто ломаются. Те, что с бензиновыми двигателями, и вовсе используются только в теплый сезон. Я сунул извозчику пятак, завалился на продавленное сиденье коляски, поправил развернутый над головой брезентовый полог укрываясь от снега, и погрузился внутренним взором в сердечник. Обновленный аспект зверя выделялся среди остальных и размером, и интенсивностью свечения Эдры. Да и при переключении на него по телу пробежала заметная дрожь. Я обхватил себе руками за плечи, словно спасаясь от холода, плотнее забился в угол коляски, прислушиваясь к ощущениям. С одной стороны, знакомое ощущение. Все чувства обострились, звуки в большом радиусе будто бы стали громче и отчетливее. В ноздри сильнее ударила смесь запахов, источаемых коляской, лошадью и возницей. Я даже учуял, что извозчик совсем недавно принял на грудь чего-то горячительного, хотя по голосу это вроде не было заметно. Но к аспекту зверя примешивались и другие ощущения. Я поднял руку, сжал в кулак, и вокруг него тут же задрожала сворачивающаяся в силовой кастет Эдра. Правда, удерживать ее в этом состоянии оказалось сложно — Энергия будто распирала ладонь изнутри, вызывая болевые спазмы, похожие на слабые удары током. Я попробовал влить в укрепление чуть больше энергии, и от этого боль усилилась так, что я невольно разжал ладонь. И пальцы тут же обернулись вибрирующими прозрачными клинками? Кастетами? Назвать это когтями язык не поворачивался. Во-первых, из-за размера. Они выступали за кончики пальцев еще сантиметров на пятнадцать. А во-вторых, энергетическая структура прикрывала не только пальцы, но и всю тыльную сторону ладони, образуя что-то вроде перчатки. Расслабил ладони, чуть потряс ею, и страшное оружие исчезло, рассеялось. Но вызвать его снова на обеих руках не составило особого труда. Достаточно было мысленной команды. При этом, когда я попытался таким же образом вырастить обычные когти, как мне уже удавалось раньше под аспектом зверя, у меня ничего не вышло. Похоже, укрепление, смешавшись с аспектом зверя, заменило собой именно эту грань, отвечающую за изменение тела, клыки, когти и прочие детали звериного облика. В целом, выглядело довольно перспективно. И, что немаловажно в моем положении, внешне этот дар проявляется очень слабо. Даже сами силовые когти почти не видны невооруженным взглядом. Их можно распознать только подражанию воздуха. По сути, все как раньше с обычным укреплением. Но только теперь я вдобавок получил звериные рефлексы, силу и скорость. То самое, чего мне не хватало. Более детально разобраться в новых возможностях я не успел. Да и место было неподходящее, к тому же мы уже подъезжали к усадьбе. Спрыгнув со скрипнувшей на прощание коляски, я коротко поблагодарил извозчика. Но тот, кажется, меня не расслышал. Сидел, сгорбившись и подняв ворот пальто от ветра, и подстегнул лошаденку сразу же, как я сошел. Боевую форму я так и не сбрасывал, и все тело так и распирало силой. Ее хотелось испробовать, и я с трудом заставил себя спокойно пройти до ворот. Казалось, я сейчас могу перемахнуть через высоченный кованный забор одним прыжком или легко разогнуть его прутья, чтобы пролезть между ними. Ну что ж, перед вылазкой выделю еще полчасика в тренировочном зале, чтобы проверить усиленный аспект в деле, и эксперимент можно будет окончательно признать успешным. Уже на полпути к дому я уловил звуки, которые без формы зверя вряд ли бы услышал, даже войдя в само здание. Они доносились со стороны дальнего крыла здания, бывших комнат для прислуги, где мы пока временно расположились. Встревоженные крики, стук, грохот — все говорило о том, что там происходит что-то неладное тут я и дал волю, налитому силой телу за считанные секунды обогнув здание и распугав припозднившихся рабочих, несмотря на погоду, продолжавших приводить в порядок придомовую территорию. И куда больше, чем приглушенные крики, меня испугало то, что я увидел магическим зрением. В окне одной из комнат полыхало настоящее зарево. Казалось, сияние Эдры настолько мощное, что его должно быть видно и обычным зрением, даже сквозь стены. Магическая энергия гудит, вибрирует, хлеща в потолок комнаты, тугим, как смерч, водоворотом. «Это же комната Рады. У нее опять приступ».